Глава 22. Париж, лето 1940 года. Однажды теплым днем в конце августа Шпац удивил ее своим приездом. Коко обнаружила его растянувшимся на длинном бежевом диване в ее квартире в доме. Она не ожидала его возвращения из деловой поездки в Берлин так скоро. Она пришла в восторг от его появления. Возможно, он привез новости об Андре. Шпац обещал выяснить, что случилось с ее племянником, иначе зачем ему было возвращаться так рано. Но Куко не хотелось выглядеть слишком нетерпеливой. Ей следовало проявить деликатность и подождать, пока он сам об этом заговорит. Шпац не должен был почувствовать, что Коко его использует. Он просто сбежит от нее, если она будет давить слишком сильно. И потом она не до конца ему доверяла. Он был умен, и если она не проявит осторожность, то он легко догадается, что она рассказала ему не всю историю. Не могла она дать Гансу фон Динклаге такой козырь, Он не должен был узнать правду о том, что Андрей ее сын, и всю глубину ее отчаяния. Правда была слабым местом Коко, и он мог использовать эту правду как оружие. Она устроилась на противоположном конце дивана лицом к шпацу, вытянула ноги, положила одну руку на колени, другую на спинку дивана. Он был у нее уже 45 минут. И Куко начинала терять терпение, чувствуя, что вот-вот сорвется. Шпац определенно не торопился переходить к сути, болтая о своей поездке. Куко молчала. Она не сомневалась, что ему что-то известно. Он как будто играл с ее чувствами. А что если новости плохие? Первоначальный восторг быстро испарялся. Шпац рассказал о том, что в этот раз в Берлине его принял сам Фюрер. Он упомянул это вскользь, словно в такой встрече не было ничего необычного. В последние несколько недель Коко начала задумываться о загадочной роли Шпаца в иерархии рейха. Она никогда не верила в разговоры о том, что он был нацистским шпионом. Динклаги был таким любезным, таким легким в общении, что она никогда не придавала значения этим слухам. Но теперь он с такой небрежностью говорил о встрече с Адольфом Гитлером, как будто это было вполне обычное событие. Возможно, реальный Денклаги — это ястреб, а вовсе не воробей. Только представителю верхушки нацистской элиты разрешалось с такой легкостью путешествовать в эти дни между Парижем и Берлином. И только человек, облеченный высоким доверием, мог встречаться с фюрером наедине. Она расслабилась из-за дружелюбия шпаца. Она была наивной, но ведь ей всегда было известно, что он немец до мозга костей. Возможно, те разговоры были правдой. Если он лично встречается с Гитлером, то все еще более запутанно, чем она думала. Куко сидела спокойно, делая вид, что слушает, тогда как с каждой проходящей минутой атмосфера в комнате становилась все напряженнее. Шпац точно что-то знал, и он знал, как ей не терпится услышать новости об Андре. Почему он медлит? Неожиданно аромат номер пять, который давно впитался в ковры и белено-гостиной, показался Куку удушающим. А звуки улицы внизу, обычно приглушенные, вдруг почему-то стали громче. Когда Шпац закончил говорить, Коко посмотрела на него. На мгновение его глаза словно проникли во все ее тайны. Потом Шпац моргнул, и выражение его лица изменилось, смягчилось. Он снова был ее старым другом. Возможно, она ошибалась в своих подозрениях. «Моя маленькая Коко». Его голос прозвучал низко, интимно. «Ты совершила ужасную ошибку». Шпац замолчал и в комнате повеяло холодом. Коко задрожала, скрестила руки на груди и ждала продолжения. «Кажется, твой друг, полковник фон Экерт, разворошил гнездо проблем». Коко нахмурилась, смущённая тем оборотом, который принял их разговор. Какое отношение Хорст фон Экерт имел к Андре? Шпац потянулся к низкому столику напротив дивана и достал сигарету из ониксовой шкатулки. Он вопросительно посмотрел на Куко. Она кивнула. Смысл его слов постепенно доходил до неё. Шпац достал ещё одну сигарету, Зажег ее и протянул Коко. О чем ты говоришь, Шпац? По крайней мере, голос ее звучал ровно. Она глубоко затянулась. Я говорю о тех проблемах, которыми ты поделилась с полковником фон Экертом. Шпац скорчил Гримасу. Ты рассказала ему о твоих проблемах в бизнесе, о Пьере Вертхаймере и обществе мадмуазель. Куку подняла брови. Откуда, ради всего святого, он об этом узнал? Самая большая твоя ошибка в том, что ты поведала полковнику о партнерстве с евреем. С каждым словом дымок сигареты вылетал у него изо рта. Во-первых, он человек Геринга. Ошеломленная она не находила слов. Шпац хорошо знал о ее неприязни к рейхсмаршалу. Он вытащил сигарету и изучающе уставился на нее. А во-вторых, он из СС. Разумеется, она об этом знала, но когда шпац произнес это название, у Коко по коже побежали мурашки. Неужели он знает обо всем, что произошло в ту ночь? Со своего конца дивана шпац посмотрел на нее с жалостью. Она напряглась: Никто не смел жалеть Коко но следующие его слова уничтожили ее гордость. «Послушай, дорогая, эссовцы люди грубые». И через секунду добавил. «И хуже всего то, что, по данным моего источника, фон Экерт довел твою просьбу по поводу Нюрнбергских законов до сведения Рейхсмаршала». «Нюрнбергских законов?» «Законах о евреев». Дорогая, ты выразила желание контролировать компанию общества Мадемуазель. Ты хочешь использовать немецкий закон, чтобы сделать компанию Арийской и отобрать ее у Пьера. Куко была полной дурой, не приняв в расчет то, как такое тупое орудие, как Хорст Экерт, исказит ее просьбу. Теперь она не должна позволить шпацу понять, как сильно он ее пугает. Коко вжалась в диван, положила голову на круглый валик подлокотника, выпустила дым и проследила за тем, как он поднимается к потолку. «Я всего лишь попросила полковника об одолжении, о маленьком одолжении». Шпац промолчал. Подняв голову, Коко нетерпеливо взглянула на него. «Ну и? Что ещё ты слышал?» «Алчность рейхсмаршала бесконечна, Коко. Благодаря твоему другу-полковнику, Геринг теперь в курсе, что твой деловой партнер еврей. Он неожиданно проявил интерес к идее о том, чтобы забрать не только общество мадемуазель, но и все права на духи, которые выпускает компания. Хуже того, у него появился особый интерес к номер пять». Он согласен с тем, что это французское достояние и, следовательно, собственность Германии. И с его точки зрения, ценность такой собственности уменьшится в руках еврея или даже в руках того, кто вел дела с этим евреем. «Что?» — Шпац кивнул. «На самом деле я слышал, что рейхсмаршал. Подумывает о том, чтобы перенести весь бизнес в долину Рура, в Германии. Коко выпрямилась. Это будет значительная победа Рейха. Ты должна это понять. Владение номер пять имеет огромное значение с точки зрения пропаганды. От этого выиграет не одно официальное лицо Рейха, а два. Геринг, как отец идеи, и Геббельс, министр пропаганды. Когда до Коко дошел смысл его слов, она вздрогнула всем телом. Что она натворила? Подтянув колени к груди, она обхватила их руками. Что-то в тоне Шпаца подсказало ей, что он еще не закончил. Его глаза смотрели мимо нее. Тебе не следовало доверять фон Экерту, Коко. Если речь идет об СС, то никакой конфиденциальности не существует. После небольшой паузы он перевел взгляд на Коко. И как ты понимаешь, твоя просьба помочь с Пьером в секрете остаться не могла. Коко смотрела на кончик своей сигареты. Рука у нее дрожала. Ты прав. Я думала, что Хорст просто будет действовать в соответствии с законом. Динклагер рассмеялся. Именно это он и сделал, дорогая. Ниже уровня Фюрера закон – это Гергеринг и доктор Геббельс. Перед мысленным взором Коко всплыла толстая физиономия Геринга. Она вспомнила, как он смотрел на нее в ресторане, словно ящерица, готовая поймать бабочку. Наклонившись, Коко погасила сигарету в пепельнице, спустила ноги на пол и потерла руки. Ей внезапно стало холодно. «Я этого не допущу, шпац!» Она сжала руки в кулаки. «Я гражданка Франции, компании и духи мои по праву!» Сжав губы, Коко покачала головой. «Нет, нет, я просто на пушечный выстрел не подпущу Геринга к номер пять!» Она почти выкрикнула последнюю фразу. «Говори тише!» Резко оборвал ее Динклаги. Ирония ситуации заключается в том, что законы, которые ты планировала использовать в свою пользу, могут сработать против тебя. Он ткнул сигаретой в ее направлении. «Послушай меня. Считай, что тебе повезло. твое имя имеет ценность, мадемуазель Шанель. Если бы Геринг и Экерт сейчас победили, тебя бы уже арестовали». Коко ахнула. «Что?» Борясь с нарастающим гневом и страхом, она заставила себя оставаться спокойной. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, она перевела на него взгляд. «Посоветуй, шпац, как мне поступить?» «Мы должны переиграть их и сделать это быстро». Он погасил сигарету и посмотрел на нее. «Я знаю только одного человека в рейхе, который сможет остановить геринга в этом деле. Но тебе придется потрудиться, чтобы получить его помощь. Разумеется, как сказал Хорст, ей придется заплатить. В жизни ничто не дается даром. Что ты хочешь взамен? Не я. Этот человек занимает куда более высокое положение, Я говорил с ним о схеме твоего партнера по бизнесу и о твоем желании найти племянника. У этого человека тоже есть проблема, и с решением этой проблемы ты можешь помочь Рейху, Коко. Если ты готова помочь Германии в этом деле, то он готов помочь тебе решить твои проблемы с Герингом и Пьером». Она не колебалась ни секунды. «Что я должна сделать?» Ты отправишься в Испанию. Ты используешь свое имя, свои связи и свой престиж, чтобы повлиять на одну ситуацию. Суть тебе объяснят, если ты согласишься на эту сделку. Ты будешь присылать отчеты, добывать информацию. Не веря своим ушам, Коко во все глаза смотрела на него. «Ты просишь меня шпионить в пользу Германии?» Ден пожал плечами. «Называй это, как тебе будет угодно. Я всего лишь посланник». Он посмотрел ей в глаза. «И я передаю это сообщение только потому, что ты мне не безразлична, Коко. Я не хочу увидеть, как ты потеряешь все, что создано тобой». Водоворот мыслей закружил Коко. «Как до такого дошло?» Она попросила Хорста Экерта всего лишь о небольшой услуге. И неожиданно ей угрожает Геринг, и от нее требуют шпионить в пользу Рейха. Ей поставили ультиматум. Она переплела пальцы на коленях. Это дело в Испании причинит вред Франции? Какое это имеет значение? Резко ответил Динклаги. Франция уже потерпела поражение. Но ты же предлагаешь мне предать мою страну? «Разве нет?» Он промолчал, и Куков встала и посмотрела на него. Этого нового Динклаги она не знала. Она подошла к карамандельской ширме у него за спиной и принялась обводить пальцем инкрустацию в виде птицы. Она оказалась между двумя силами рейха. Одна сила ей была известна — это Геринг. Другую силу она не знала — Некий неизвестный человек, который по словам Шпаца мог ее спасти, чтобы ей посоветовал бой. Не успела она остановиться на этой мысли, как уже знала ответ. Бой пришел бы в ужас при одной мысли о том, что Коко предаст свою страну. Я не могу сделать то, о чем ты просишь, сказала Коко, смаргивая слезы. Шанель номер пять принадлежал ей. Это была единственная ее надежда, единственный залог ее безопасности. Но Франция, Франция это ее страна, ее дом по рождению. Она положила руку на плечо Динклаге. Он предложил ей способ остановить Алчного Геринга, но цена слишком высока. Должен быть другой способ. Он вздохнул и похлопал ее по руке. «Ты попала в капкан, Коко. У тебя бизнес с евреем. Если ты откажешься от этого предложения, то ничто не помешает рейхсмаршалу захватить компанию и духи. Ты сама дала ему оружие. Бизнес принадлежит еврею. Он заберет и компанию, и твое имя, и, возможно, твою свободу». Что она наделала? Коко прижала руку к глазам. Если Геринг победит, то ее имя, ее дом будут связаны в истории с Адольфом Гитлером и Рейхом. Она выбежала из гостиной в коридор, но там остановилась и развернулась. Шпац, уперев локти в колени, наблюдал за ней с выражением глубокой жалости на лице. Куку -ку принялась мерить шагами коридор до входной двери и обратно и постепенно ледяной холод проник в ее кости. Она растирала руки, пытаясь согреться. Шпац молча ждал. Когда Коко вернулась в гостиную, он выпросительно посмотрел на нее. «Что будет, если я соглашусь? Ты говоришь, что Рейх поможет мне справиться с Пьером?» «Да, такова сделка». Коко закрыла глаза от нахлынувшего на нее отчаяния. Шпац потянулся к ней и обнял ее бедра. Я не в состоянии думать, сказала она. Мне нужно время, чтобы поразмыслить. Не думай слишком долго, дорогая. Не стоит злить Германа Геринга. Откинувшись на спинку дивана, он посмотрел на нее. Как и человека, передавшего тебе это послание. После секундной паузы шпац добавил. «Мне жаль, что это я передал тебе его». Повернувшись к нему спиной, Коко прошла к двери, вышла из квартиры, с грохотом захлопнув за собой дверь. Она промаршировала по коридору мимо ателье, где маленькие ручки делали свою работу, и спустилась вниз по лестнице. Она прошла через салон, перешла улицу Комбон, вошла в Риц и поднялась в свой номер где она могла привести мысли в порядок. Там она могла спокойно обдумать это презренное предложение».